«Им бы все тяп-ляп», — говорила она про поваров из лучших ресторанов. «И потом нельзя все сразу. Мясо должно быть как губка, тогда оно впитывает весь сок. А все-таки в одном из этих самых кафе, по-моему, неплохо готовят. Конечно, у них не совсем такое желе, как у меня, но оно прямо тает во рту, а суфле, не дать не взять, взбитые сливки». — Это не у Анрили? — спросил принявший участие в нашем разговоре отец, любивший ресторан на площади Гайом, где он в определенные дни обедал с друзьями. — Ну, нет, — мягко возразила франсуаза хотя за этой мягкостью скрывалось глубокое презрение. — Я говорю о маленьком ресторанчике. У Анри, надо полагать, очень хорошо. Но ведь это же не ресторан, это уж скорее... — Столовая у Вебера? — Да нет же, сударь, я толкую про хороший ресторан. Вебер — это на королевское это не ресторан, это пивная. Да они там и подать-то как следует не умеют. По-моему, у них скатерти даже нет, ставят прямо на стол, дескать так сойдет. — У Сиро? — Франсуаза усмехнулась. Вот уж там, наверное, хорошо готовят. Там все большие дамы света. Под светом Франсуаза разумела полусвет. Да ведь и то сказать, молодежи без этого нельзя. Мы заметили, что при всем своем видимом простодушии Франсуаза по отношению к знаменитым поварам была более беспощадным товарищем, чем самая завистливая и пристрастная актриса по отношению к другим актрисам. И все же Франсуаза тонко чувствовала свое искусство и уважала традиции. Это явствовало из ее слов. «Нет, я не знаю ресторан, где готовят на славу, по-домашнему. Вот там еще потрафляют, стараются. А уж сколько су огребают!» Экономная Франсуаза считала на су, а не на луидоры. Так считают промотавшиеся игроки. Бары не знает Это направо, на больших бульварах, немножечко взаду Ресторан, которому Франсуаза отдавал должное, хотя и не без добродушной горделивости, оказался английским кафе. На Новый год я сперва поздравил родственников вместе с мамой, чтобы не утомлять меня, она заранее, с помощью маршрута, составленного моим отцом, установила порядок визитов, руководствуясь не столько степенью родства, сколько месторжительством. Но когда мы вошли в гостиную одной нашей дальней родственницы, с которой мы начали, потому что она недалеко от нас жила, моя мать обомлела при виде лучшего друга, самого обидчивого моего дяди. Он явился сюда с коробкой каштанов то ли в сахаре, то ли в шоколаде, И, разумеется, не применит доложить дяде, что мы начали новогодние визиты не с него. Дядя, конечно, будет оскорблен. По мнению дяди, мы должны от площади Магдалины поехать к ботаническому саду, где живет он, от него на улицу Святого Августина, а уж оттуда в сторону медицинского института. Такой маршрут представлялся ему совершенно правильным. Покончив с визитами... Бабушка избавляла нас от визита к ней, так как на Новый год мы у нее обедали. Я помчался на Елисейские поля, чтобы попросить нашу торговку, которые несколько раз в неделю приходили от сванов за пряниками, передать этому лицу письмо. А я еще в тот день, когда моя подруга так меня огорчила, решил написать ей на Новый год, написать, что вместе со старым годом уходит и наша прежняя дружба, что с первого января я забываю обо всех неудовольствиях и разочарованиях, и что мы с ней построим новую дружбу, такую прочную, что никакая сила уже не сокрушит ее». и такую прекрасную, что, как я надеялся, Жильберта хотя бы из самолюбия будет охранять ее красоту и вовремя предупреждать меня, как и я ее, о малейшей опасности. Когда я шел домой, на углу Королевской меня остановила Франсуаза. Она покупала на лотке, самой себе в подарок, фотографии Пия Девятого и Распайля, ну, а я купил фотографию Derma